Глава 18. Никим, ни хас не проснулись, когда манила зашевелилась под тонким одеялом, перевернулась с боку на бок и открыла мутные глаза. Жар дурманил голову, разрисовывал серые своды пещеры яркими и тонкими реальными видениями. Она видела лето в родном крошечном Эрине, приютившемся на берегу реки В двух днях пути от осолы, жаркое солнечное наполнение запахов, свежескошенной травы и ароматом спелой земляники. Видела поле, залитое васильково-синевой и желтыми сполохами лютиков. Видела темную кромку леса вдалеке, куда ни глянь, всюду бескрайние просторы, лазурное небо и свобода. Она жадно вдыхала полной грудью, но никак не могла надышаться. На грудь давил невидимый груз, мешая легким работать на полную силу. В бреду она скинула себя одеяло, не замечая, как коварный холод тут же ухватился за голые руки. Дышать стало легче, но теперь глаза не могли насмотреться. Мир вокруг был, поддернут серой дымкой, сквозь зелень луга и белизну облаков пробивались уродливые контуры чего-то большого, давящего. Долго всматриваясь, Манила пришла к выводу, что это стены дома, точно, она в доме. Как можно было сразу не заметить дом? Она тихо хихикнула и поднялась с уютной постели. Ее тело было легким, как пушинка, и таким же прозрачным. Тучи солнца проходили сквозь него – практически не оставляя теней на деревянном полу. А те тени, что все-таки появлялись, походили на ажурные облака и вели себя как живые, двигаясь отдельно от нее. Это было так необычно и красиво, что она залюбовалась. Волшебство! Магия, о которой шепотом говорили родители. Манили было семь, и она не понимала, почему в эти моменты у матери дрожал голос, А отец хмурился и молча смотрел на нее. Магия казалась ей чудом, прекрасным и восхитительным. Магия позволяла ей слышать ветер, не просто слышать, а понимать, о чем он говорил. Ласковый, юный ветерок возле дома рассказывал о том, что на соседней улице пекарь приготовил булочки с сахарной посыпкой, или о том, что мальчишки снова затеяли драку возле старой водонапорной башни. Ветра постарше приходили из соседнего Харинца и приносили с собой вести с рынка и запах дегтя. Из-за солы прилетал коварный смех сплетниц и шорох парчевых нарядов. С границы звон мечей, чеканный шаг кованых сапог, иногда из-за гор. Долетало что-то сладкое, дурманищее, навивающее фантазии о белых цветах. А еще реже острыми мазками проходился дремучий ветер, напоенный холодом и всполохами молний. Он набрасывался и тут же рассыпался осколками, заставляя ежиться и оглядываться по сторонам. Ветер мог быть разным, ленивым, кусачим, надменно холодным и ласковым. Словно котенок. Он мог поторапливать и, наоборот, задерживать, мог сердито воровать цветы из волос и мог утешать. А если становилось скучно, то можно было протянуть руку и позвать его. Тогда он играл, весело подхватывая подол, цепляясь за косо и бросая в лицо капли росы. Ей было семь, и ей было скучно. Родители спали. И играть хотелось прямо сейчас. Так почему бы не поиграть с ветром? Надо просто позвать его, и он непременно придет. Только не дома, потому что тогда разобьется мамина любимая кружка, и она будет ругаться. Манели было семь, она очень любила магию и совсем не хотела, чтобы мама ругалась. Поэтому на цыпочках, стараясь не будить остальных, вышла из комнаты. Пошатываясь, она побрела к выходу из пещеры. Она прошла по коридору, ведя пальцами по шероховатой стене. Пальцы чувствовали холод и неровности, но Манила была так увлечена идеей поиграть с ветром, что не обращала внимания на такие мелочи. Она позовет его сейчас, а он привычно откликнется. Надо только позвать. Она чувствовала внутри себя силу, едва заметную, тонкую с прорехами и разрывами. Там, где раньше весело журчал задорный ручеек, теперь едва срывались крохотные капли. Ей стало грустно. Что если ветер не услышит и не придет? Он же должен с ней поиграть. Ей так скучно. Она вышла на крыльцо. Яркие солнечные лучи били прямо в глаза, заставляя жмуриться и прикрываться ладошкой. Ветра не было. Она позвала его, но слабый голос тонул в удушающей тишине. Запах сладости. Все дело в нем. Он уже перекрывал и свежескошенную траву, и сочную землянику, и теплый аромат сосновой смолы из соседнего подлеска. В этой сладости было что-то неприятное и злое, что-то, что заставляло еще сильнее желать свежего ветра. Манила снова позвала. В этот раз громче, заставляя дрожать и натягиваться свою внутреннюю струну. Она звала его раз за разом, но ветер молчал. Может, дело в том, что она слишком близко к дому, и это шершавые стены отпугивают свободолюбивый ветер? Надо сойти с крыльца. Первая ступень, вторая, третья, осталась еще одна, последняя. На ее краю манила, замерла, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Предвкушение. Да, именно так. Она чувствовала предвкушение. Со счастливой улыбкой она посмотрела вперед на светлый горизонт, расписанный перьями облаков, счастливо улыбнулась и шагнула с последней ступени. Сердце ухнуло в груди, когда нога не нашла опоры. Мир перевернулся, разорвался миллионом ярких вспышек и сбросил с себя видение, навеянные воспаленным мозгом. Не было никакого дома и бескрайних полей, не было ступеней, были только скалы острыми пиками, вгрызающиеся в небо край обрыва и пропасть. По ущелью раскатился пронзительный крик. Многократно отражаясь от равнодушных камней и усиливаясь, он спугнул стаю притаившихся горных куропаток и потревожил заснеженные вершины. «Что это?» Ким вынурнул из уютного сна и с трудом открыла сонные глаза. «Рыжая!» — прохрипел Хас, подрываясь на ноги. «Где она?» Ким уставилась на пустую лежанку, где еще вчера, вечером, в бреду, металась подруга. Сейчас там было пусто. Скомканное одеяло сиротливо валялось в стороне. Потертые монастырские ботинки стояли там, где их вчера оставили. Манила! Ким вскочила и тут же охнула, ступив босыми пятками на стылый пол пещеры. Ночью в объятиях Хаса было так тепло, что она начала забывать, где находится и как сурова реальность. Она начала торопливо одеваться, путаться и проклиная свою ночную лень, когда разморенная ласк уснула на широкой мужской груди, решив, что одеться можно будет и утром. Хасу было проще, он обернулся и выскочил из пещеры. На уступе было тихо и безмятежно. Вверху ходила узкая, почти отвесная тропа, по которой Манила бы точно не смогла подняться вниз. Тропа пошире и более пологая. Просматривающая на десятки метров, пустая, окажись, девушка там, он бы увидел. Оставался только обрыв над ущельем. Хасыр ринулся туда, уже понимая, что ничего хорошего ждать не стоит. Там пропасть, настолько темная и глубокая, что не видно дна. Если упасть, верная погибель. Он подлетел к самому краю, перегнулся, пытаясь хоть что-то рассмотреть внизу. Но каменные стены терялись в непроглядной мгле. Девчонка упала туда. Хас это чувствовал и был уверен, что спасать уже некого. Но Ким, она не простит, если он не попробует. Спускаться не хотелось, слишком узко, нет места для маневра, но все же он сложил крылья, чтобы не ободрать их об острые края, и начал скользить вниз, по склону, высекая когтями снопы искры из черных камней. Искры смешивались с мерцающими крохотными снежинками, что неспешно кружились в воздухе и щекотали нос оседая на усах белой вуалью. Хас фыркнул, раздраженно сдувая их, и, дорезив глазах, всматривался в тьму. Его собственная, та, что благодаря Ким теперь была под контролем, настороженно пульсировала в груди, предчувствуя опасность. Каменный колодец становился все уже, и зверю приходилось плотнее прижимать крылья к спине. Еще немного, и спуск станет невозможен. Хас уже был готов повернуть обратно, но чуткий слух уловил какой-то звук, тихий, едва различимый, тонущий в завываниях ветра наверху. Хас расстановился, дождался, когда мелкие камни, сорвавшиеся из-под его когтей, пролетят вниз, гремя и отскакивая от стен, и прислушался. Сначала было тихо. Настолько, что он уже решил, что просто показалось, но потом снова услышал это. То ли стон, то ли плач. Горький, отчаянный и снова затих. Хас начал снова спускаться. В этот раз аккуратно, останавливаясь, слушаясь, боясь пропустить. Тихий всклип сменился шепотом. «Уходи, оставь меня в покое. Мне холодно». «Я просила тебя поиграть, а ты обманул! Ты злой!» О чем она говорит? А главное, с кем? Кинд медленно спускался ниже, достиг самого узкого места, сквозь которое едва удавалось протиснуться, и внезапно оказался под сводом широкой пещеры. По ее стенам струились ледяные прожилки, а в них пульсировал свет потусторонний голубой, будто живой, полный искр и цветных сполохов. Пола у пещеры не было, бездна продолжалась дальше, только теперь она уходила вниз не узким каналом, а широким колодцем, заполненным клубами черного тумана. Он манил, нашептывая что-то, неразборчивое, мучительно сладкое, и тьма внутри зверя, отзывалась, тянулась за ним. Снежинок здесь было гораздо больше. Они кружились телевыми хороводами, фонтанами поднимались вверх и рассыпались, словно почуяв Хасара. Они потянулись к нему, садились на шкуру, морозными узорами покрывали косматую гриву, слепили глаза. Хас ударил крыльями, разгоняя холодное марево, и устремился туда где на крохотном выступе сидела Манила. Она привалилась спиной к стене, обхватила руками худенькие острые колени и раскачивалась из стороны в сторону, как безумная, повторяя только одно. «Уходи! Уходи! Уходи!» От холода ее трясло, губы посинели, а на ресницах и волосах осел пушистый иней. Но она была жива. И не переломано, как того ожидал Хасар. Некогда было разбираться, как так получилось. Шепот бездны становился все настойчивее. Он уже проникал в каждую клеточку, резонировал, сокращаясь одновременно со звериным сердцем. Хас подлетел к Маниле и приземлился рядом с ней, ухватившись когтями за выступ. Кажется, даже камни гудели и вибрировали от его прикосновения. Манила подняла блеклый, растерянный взгляд и прошептала ей два шевеля непослушными губами. — Ты тоже злой! — Хасар тихо заурчал и потянулся к ней, чтобы забрать. — Не надо! — не! — заплакала Манила. — Я не хочу! Оставьте меня в покое! Он не слушал, подтянул ее к себе, подхватил одной лапой, прижимая к могучей груди, и снова взлетел, устремившись к Коскому лазу, через который он сюда попал. Под ним клокотал черный туман, внутри него пульсировало голубое марево. Раздавались приглушенные раскаты и треск, что-то полыхало, то тут, то там, озаряя пещеру яркими вспышками, в воздухе пахло снегом и грозой. Хас почти добрался до отверстия когда все внутри перевернулось и знакомое ощущение нахлынуло, сметая на своем пути все сомнения. На загривке дыбом встали волосы, из пасти сорвался дикий рев, от которого содрогнулись древние своды. Он посмотрел вниз, туда, где снежный вихрь скручивался в тугую спираль, ширился, набирал мощь, втягивая в себя облака тех самых снежинок, подпитывался мерцающим светом голубых жил. Это был Сепхати, и он проснулся. Хас протиснулся в узкий лаз, перехватил манилу пастью, сомкнув зубы на худом плече. Укус затянется, а вот из снежного бурана живым еще никто не выходил. Он начал карабкаться так быстро, насколько мог, перескакивал с камня на камень, впиваясь когтями в неподатливые стены, жалея, что нельзя расправить крылья. Снизу стонала пещера. Он слышал, как обваливаются камни, как трещит свод, из последних сил удерживая разрушительный ураган, и поднимался дальше. Где-то, высоко маячил светлый проем выхода, только бы успеть. Ким была наверху. Распластавшись на животе, Она лежала на самом краю обрыва и смотрела вниз, и сердце сжималось от страха и тревоги в Закхасера и Манилу. В этой непроглядной бездне. Два самых дорогих человека на свете, и если с ними что-то случится, она не простит себе. Сначала не было ничего, кроме тьмы и тишины. Потом раздался какой-то шум, будто гора натужно вздохнула, и в лицо ударил по зимнему холодный ветер. Ким отшатнулась от края, а когда вернулась обратно, увидела, как внизу, словно огромное чудовище, клубится пульсирующий сгусток. А еще она увидела Хаса, карабкающегося наверх, и Манилу, и они не успевали. Вихрь, поднимающийся из нетр драконьих скал, был быстрее, он нагонял их. «Хас!» Завизжала она, когда порыв ветра ударил, откидывая их от стены. «Хас!» Ким кричала и кричала, пытаясь рассмотреть хоть что-то в ледяном буране, заполнившем ущелье. Она чувствовала, как челюсти вирты сжались на ее воротнике, но продолжала сопротивляться и цепляться за края обрыва. «Пусти меня! Пусти! Там хас! Манила!» Лиса не слушала. Она силой отволокла сопротивляющуюся хозяйку в сторону, затолкала за камень и рухнула следом, прикрывая ее своим телом. А спустя миг ледяной, наполненный молниями, столб Сепхати вырвался наружу и взметнулся до самых небес. Сколько времени прошло, никто не мог сказать. Возможно, пролетела целая вечность, а, возможно, всего один лишь миг, за который Ким успела распрощаться с жизнью. Если бы неверная Лиса, она бы следом рванула в ледяное нутру Бурана, потому что от одной мысли, что теперь она одна, ее чуть ли не вывернуло наизнанку и ничего не осталось, кроме боли. «Пусти меня!» Ким смогла выползти из-под вирты и теперь, давясь слезами, смотрела на древнего стража, охраняющего границы Милрадии. На всякий случай лиса держалась между ней и Сепхати, хотя больше всего на свете ей хотелось прижать уши, ощетиниться и броситься на утек. Сепхати стоял на одном месте, и его смертельная непрерывная вращающаяся воронка То сужалась, то становилась чуть шире. Синела, наливаясь свинцовой тяжестью. Потом скатывалась прозрачно-розовый и тут же расцветала голубыми вспышками. Это было бы красиво, если бы не было так жутко. Внутри, в самом сердце урагана, виднелось темное пятно. Оно не извивалось в смертельном хороводе, не металось беспорядочной стороны в сторону, Одержалась строго по центру, а потом и вовсе начала приближаться. На боку стал надуваться пузырь, как огромный нарыв. Он все набухал и набухал, а потом прорвался и с громким хлопком выплюнул на снег песочного зверя. Тот кубарем прокатился несколько метров и замер, уткнувшись мордой в сугроб. — Хас! — Ким — Со всех ног бросилась к нему. хаср с трудом поднялся на лапы. Тряхнул головой, пытаясь справиться с головокружением. Потом пошевелил крыльями, чтобы убедиться, что они не сломаны. Он был потрепан. Немного контужен, но никаких повреждений в себе не чувствовал. Рыжая девчонка, которую он умудрился удержать, все так же не приходила в себя, но была цела. «Ты цел?» кем судорожно вцепилась в его руку. «Цел!» Ее голос дрожал, по щекам катились слезы, а глаза глаза открывали все, что творилось у нее на душе. Зверь тихо заворчал, ласково толкнул ее носом в бок и хотел обернуться, но остановился, вовремя вспомнив, что после пробуждения не потрудился натянуть на себя даже штаны. Отстранился и в два прыжка скрылся в пещере, а обратно вышел уже полностью одетым. Сначала он унес Манилу обратно в укрытие из старых одеял, потом молча сгреб Ким в охапку и прижал к себе, но взглядом неотрывно следил за хоти. Тот не уходил, не набрасывался, как это делал всегда, а вился на одном месте, наполняя ущелье грозовыми разрядами. — Что с ним? — тихо прошептала Ким. Хас долго смотрел, пытаясь понять, что гудит внутри него самого, и почему этот гул резонирует с обхати, и, наконец, произнес, «Мы все делали неправильно». Я не понимаю. Он тоже пока не до конца понимал. Осознание истины кружилось в голове, не позволяя себя ухватить. Дразнила, манила, подходя обманчиво близко, и тут же насмешливо ускользала. Кхасар отстранил от себя девушку. «Стой тут!» «Не надо!» Ким попыталась его удержать, но куда там? Проще сдвинуть серую скалу, чем его. Не торопясь, он подходил все ближе и ближе, пока переливающаяся цветными сполохами воронка Сэп Хати не оказалась совсем рядом. Ветер бил в лицо, миллионы колючих льдинок слепили глаза и царапали кожу. Но Хас стоял, позволяя себя рассматривать. Да, Сэп Хати смотрел на него. Древний взгляд скользил по мужской фигуре, изучал, искал страх и слабость. Но их не было, потому что Кхаср наконец понял. Он протянул руку и аккуратно прикоснулся, чувствуя не только холод, но и что-то еще. Пульсирующий отклик. Так похоже на биение его собственного сердца. И тьма в его глазах кружила, повторяя яростный танец стихии. Хас! прошептала Ким, почему он не трогает тебя? Хасар ответил не сразу. Он отнял руку, посмотрел на побелевшую ладонь, каждую линию, на которой повторял дистый узор, и тихо произнес. Потому что это мой сепхати. Вся разрушительная мощь Бурана, его ярость и злость безраздельно принадлежали к Хасару. Он чувствовал их покорность и готовность сорваться по первому же приказу. «Почему?» «Потому что ты со мной». Ким покачала головой, не в состоянии понять и принять этот ответ. «Она простая девочка из монастыря». Разве может ее присутствие совладать с непокорной стихией? Он не прощает слабости, а мы никогда не приходили в долину полностью восстановленными. Все оказалось так просто. К не хватало сил, чтобы принять первородную связь с Эбхати. Они лишь чувствовали его приближение, не понимая, что перед ними не враг, а древний союзник. А маленькая хрупкая Ким дала ему силу, которую он никогда прежде не знал. Первородный камень напитал доверху. Сейчас они были на равных. Звериная сущность довольно урчала, а сам Кхаср улыбался. Теперь он знал, что надо делать. «Собирай вещи, Ким, мы отправляемся домой». Она не стала задавать лишних вопросов и молча убежала в пещеру, Только бросила на ходу. Лиса. Вирта покорно последовала за ней и терпеливо ждала, пока к седлу примостят свернутые одеяла и другие нехитрые пожитки. Она нервничала, переступала с ноги на ногу и фыркала, недоверчиво посматривая туда, где ярился ураган. Мне тоже страшно, но я верю ему, твердо сказала Ким и ободряюще провела ладонью по чешучатому носу. Все будет хорошо. Готово! На выходе появился Кхасар. Его янтарные глаза полыхали от нетерпения. Он предвкушал, жадно, трепетно, словно вернул себе то, что давно было утрачено. Да! Нам пора. Он помог пристроить манилу на спине улисы, взял в одну руку поводья, во вторую дрожащую ладонь Ким. Не бойся. Она пыталась быть смелой и все равно зажмурилась издавленно охнуло, когда они подошли к краю обрыва, и Хас твердо шагнул в бушующий ураган. Мир вокруг закрутился с неимоверной скоростью. Где вверх, где низ, не разобрать. Ее швыряло, крутило, глаза слепели миллионы сполохов и разноцветных искр. В ушах гремели нескончаемые раскаты грома. Единственное, что было твердо и незыблемо в этом вертепе — теплая ладонь Кхасара, уверенно сжимающая ее пальцы. Не успела Кима помниться, как ее подбросила и с силой швырнула на землю, а когда она немного пришла в себя, то увидела перед собой сияющее на солнце снежное плато, а чуть впереди — едва выделяющееся на общем фоне марева зачарованного перехода. «Давай, Ким, нам туда!» Проваливаясь по колено в снегу, не обращая внимания на холод и промокшую одежду, они шли к нему. Перепуганная вирта, перемешавшая все свои облики, пошатываясь, плелась следом за ними. Передние копыта в снег. На конце змеиного хвоста задорно торчала лохматая кисточка. Редкая грива пробивалась поверх плотной чешуи покрывающий длинную шею. Они шагнули в портал друг за другом и спустя мгновение выпали на зеленую сочную траву. Было тепло. В воздухе кружили толстые шмели и пестрые бабочки, а над ними синело яркое небо Андракиса.